Аффирмации. Целевые проблемы. Всевозможные проблемы и несчастья. Самовнушение ⁇ мощная сила. Иногда наше восприятие и уверенность в чем-либо буквально определяют мир, в котором мы живем. Эффективность самовнушения доказана огромным количеством исследований. История этого метода начинается еще в 1920-е годы, когда французский фармацевт Эмиль Куэ обратил внимание на интересный факт. Оказалось, что эффективность лекарства, которое он давал своим клиентам, повышалась, если подавать его с похвалой. В фазе же наш мозг находится в гибридном состоянии, а связи между его частями имеют иную структуру, чем наяву. Мало того, в фазе мы можем воспроизводить в полной достоверности не только ощущения, но и эмоции. Возможно, именно эти факторы делают аффирмации фазе отличным инструментом ремпсихологии так как их эффективность может быть значительно повышена. Другими словами, лишь в фазе мы можем не только произносить слова, но и воссоздать веру в них. Именно на этом нужно фокусировать внимание, на создании фантомной веры. Ввиду своей достоверности она может полностью или частично заменить отношение к чему-либо. Пока не будет сравнительных исследований, сложно оценить, насколько данный инструмент РЭМ-психологии эффективнее других. Относительно некоторых проблем он может уступать той же встречной эмуляции или эмуляции целевого опыта. Но у аффирмации есть два огромных преимущества. Во-первых, не нужен специальный опыт в фазе. Не нужно уметь в ней перемещаться или находить объекты, ведь аффирмации могут выполняться устно. Конечно же, новичкам это позволяет с гораздо большей вероятностью применить ремпсихологию. Можно ее применять даже без разделения с телом, достигнув физиологической фазы. Во-вторых, аффирмации позволяют мягче подойти к проблеме, которая наиболее существенна и может шокировать при прямом столкновении в случае встречной эмуляции, например. Это особенно актуально для более чувствительных и впечатлительных людей, у которых появляется возможность обойтись словесным инструментом. Можно выделить два главных подхода к аффирмациям в фазе. Первый вариант самый простой. Нужно проговаривать желаемый результат относительно вашего отношения к чему-либо. Убеждать себя в нем, заставлять поверить в него. Если это страх собак, то нужно буквально вслух в фазе проговаривать, что сами их напугаете в реальности, что смелее всех и так далее. Если это депрессия, то следует повторять, что вы счастливы, у вас много энергии, что вам все интересно, что жизнь бьет из вас ключом. Нужно словно перезаписывать имеющиеся установки, что может гораздо лучше работать именно в фазе. Особенно если вы почувствуете ту самую фантомную веру, которая с точки зрения восприятия абсолютно настоящая. Второй вариант заменяет слова объектами, например, лекарством. В данном случае вам уже не обязательно что-то проговаривать, хотя это можно делать одновременно. Достаточно, к примеру, выпить микстуру от депрессии, уверовав в ее результат. Так как прямой связи между объектом и эффектом в фазе нет, практически любому действию можно приписать любой эффект. Поэтому не обязательно искать в фазе некую микстуру от депрессии, когда достаточно выпить что угодно или съесть что угодно с похожим эффектом. Однако по жизненному опыту мы привыкаем лечиться таблетками, и наверняка будет проще добиться веры именно с их помощью. Чтобы не заморачиваться, в фазе можно всегда найти фазерон, который не только работает относительно вообще любых недугов, но и может быть в любой форме, от таблеток до инъекций. Конечно, данный подход больше напоминает эффект плацебо, который отлично работает в бодрствовании, даже если человек знает, что лекарство не настоящее. В силу специфики фазы, в ней этот подход играет совсем другими красками.